Глава 24. У Кэри было отчётливое ощущение, что за ней наблюдают. Но всякий раз оборачиваясь, она никого не замечала. Если бы она не пообещала сама себе, что они попробуют купить в аптеке на улице Хейвуд лекарства для отца, она бы сейчас отправилась вместе с близнецами домой. Но стоящее перед ней лицо отца, обтянутое кожей, боль в его глазах заставляли её идти через город. «Эллена», — размышляла она, — «что же это может означать?» Джарси коснулся её руки. «У меня так бурчит в животе, что я вообще ничего больше не слышу». Талия окинула её презрительным взглядом. «А тётя Рэма говорит, мяукают только помойные кошки». Джарси нахмурился и застыл на месте. «И ты позволяешь ей говорить такое про меня?» Кэрри потолкнула его вперёд. «Ну-ка, пожалуйста, давайте без разборок между собой». Улицы Эшвилла разбегались вверх и вниз, так что магазины казались собравшимися в кучку, навес к навесу. Кирпичная стена к стене, чтобы не растекаться по ложбинам. Находящийся всего в трёх милях от разрозненных строений перекрёстка Билтмор, Эшвилл был больше и основательнее, но всё равно это был небольшой городок, который не мог дотянуться даже до следующего холма. Впереди, выше, по Еловой улице, ехал джентльмен на вороной лошади. Когда он наклонился поправить упряжь, ему на лоб упала прядь светлых волос. «Смотрите», — показал Джарси, — «это один из тех богатых со станции». Талли наморщила нос. Тётя Рема сказала, это он устроил там скандал, обозвав нашу Кэрри деревенской пастушкой. «Не буду я с ним здороваться». В воздухе пахло дымом кленовых дров и смолой из соседнего леса. Кэрри никогда не могла рассуждать здраво, чувствуя этот запах. Остановив лошадь прямо перед ними, Кэббет поднёс руку к полям своей шляпы. «Добрый день». При всём своём городском лоске он, казалось, был в растерянности, не зная, что сказать дальше. «Я надеюсь, вы все в добром здравии». Джарси шаркнул правой ногой. «Могло быть и получше». Гарри взглянула на него. «У нас всё хорошо», — ровно ответила она, — «и у вас, надеюсь, тоже». «Я вот выехал покататься». «Просто так, не чтобы увидеть что-то или кого-то». Слова сначала казались слишком торопливыми, а потом замедленными. Как будто, подумала она, он определённо искал что-то или кого-то. «Очень мило», — ответила она, не стремясь ему помочь. Она снова вспомнила, как он исчез позади станции, и он так и не рассказал полиции, что встречался раньше с Аароном Берковичем, и что он, возможно, был влюблён в ту же женщину, что и убитый репортер. Кэббет кашлянул. «Ну вот. Без сомнений, мистер Кэббет, ваши друзья ждут вас в Билтмаре». Он слегка поёрзал в седле, как будто хотел сказать что-то, но не знал, с чего начать. «А говорят, — внезапно ляпнул Джарси, — что у мистера Вандербильта там каретная с целой кучей колясок. Вот если наша крыша всё-таки провалится, может, джентльмен сможет замолвить словечко, чтоб нас пустили переночевать в какой-нибудь пустой сарай?» Кэрри изо всех сил пыталась встретиться взглядом с Джарси, чтобы он увидел ярость в её глазах. Но он теперь болтал напрямую с Джоном кэботом. «Ну и папу мы б тоже ясно взяли. Привезли бы прямо на спине мальволю «Мы блегли там все вчетвером, и никому бы не помешали!» Чувство унижения буквально затопило Кэрри. Взглянув, наконец, на сестру, Джарси запнулся. «А что? Кэрри, я что, не должен был это говорить? Кэрри, не злись!» Кэббет перевёл взгляд на неё. «Крыша. Она действительно может рухнуть!» У Кэрри дрожали щёки. «Извините, но нам надо возвращаться домой!» Схватив обеими руками руки близнецов, хотя они и были уже слишком большими для этого, она решительно зашагала вперёд. Кэббот, помедлив, снова поднёс руку в перчатке к полям шляпы. Они успели взобраться на вершину очередного холма, когда Кэрри обернулась к близнецам. Оба явно боялись заговорить. Она уперла руки в боки. Джарси отважился спросить, «А разве не надо было сказать ему про крышу?» Талли тоже заговорила, робко, потому что знала, что на громкий голос сестра может снова сорваться. «Но мы же не хотим все оставаться на улице без друзей, как та девочка из нашей книжки». «Мы не останемся без друзей. И без дома тоже». «Но крыша!» — попытался Джарси. «Значит, если придётся, будем спать в хлеву». Мальволио потеснится. Оба близнеца, кажется, почувствовали, что сейчас не стоит упоминать о том, как зимой дует ветер сквозь щели в стенах лева. Кэрри опустила руки им на плечи, отчасти чтобы утешить, и отчасти чтобы дать понять, что им пока стоит помолчать. Так молча они прошли мимо самых главных, самых элегантных магазинов на Паттон-авеню. По сравнению с Паттон, улица Хейвуд была гораздо тише, когда-то полосатые маркизы над витринами выцвели, а сами витрины были гораздо более тусклыми. Но Кэрри тут было приятнее, как в том уголке в классе, где сидели любители чтения. На витринах стояли кастрюли и гладильные доски, красные ящики, тома Чарльза Диккенса и Артура Конан-Дойла в кожаных переплётах. Но ни одна из них не могла сравниться блеском и роскошью с магазинами вроде Бон-Марше на Паттон-Авеню. Как будто местные хозяева — подумала Кэрри, предпочитают, обслужив очередного покупателя, расслабленно почитать несколько глав хорошего романа да оглотнуть доброго винца перед тем, как снова вернуться к кассовому аппарату. Они зашли в аптеку на углу. Кэрри вытащила из внутреннего кармана юбки несколько банкнот. «Наличные», — обрадовалась Талли, — «тебе в Билтморе заплатили». И тут же, испуганно взглянув на сестру, торопливо добавила. «Конечно, ты их заработала». Оба близнеца взяли со стойки по зелёному полосатому леденцу за пение. «Как будто вы даже думаете вместе», — удивлённо пробормотала Кэрри и обратилась к аптекарю. «Как вы думаете, вот этот охлаждающий тоник, он действительно помогает?» Аптекарь взял в руки бутылку тёмного стекла. «Могу поклясться от сердечных перебоев, от водянки, от боли в печени». Реклама охлаждающего тоника Грувса была везде, даже на страницах журналов в Нью-Йорке. Но он и вправду может что-то вылечить. Аптекарь моргнул. Даже если не может, он заставляет больного думать, что может, а ведь зачастую это почти то же самое. Кэрри купила тоник. Передавая ей сдачу, аптекарь пододвинул им два стакана с пенящейся коричневой жидкостью. — От компании бесплатно, — сказал он близнецам. — Образец. «Кока-кола!» — взглянула Талли на него восторженным взглядом. «Я никогда ещё её не пробовала!» Он улыбнулся в ответ. «Вот и попробуйте!» И близнецы сушили свои стаканы. «Ну, напробовались!» — сказала им Кэрри. «А теперь давайте быстро домой!» Идти по улице вниз было гораздо быстрее. Но что-то тут на улице было не так. Как-то слишком тихо, как будто после шторма. Кэрри замедлила шаг. Это же магазин мистера Лина. Хейвуд, 55, но... Талли громко присвистнула. «Вся улица в битом стекле!» Джарси помчался вперёд. Перед самим магазином он замер. «Боже! А что такое жёлтое дело?» Кэрри и Талли подошли к нему. Буквы, написанные яркой охрой, разбегались по торчащим осколкам разбитой витрины. Кэрри попыталась прочесть их. «Кажется...» Это зло, а не дело. Она втянула воздух. Ну и что это за жёлтое зло? И почему там написано «Зе-ло»? Казалось, вся Хейвуд-авеню застыла во времени, как фотография. Все остальные улицы продолжали деловито гудеть, а эта так и оставалась замершей. Кэрри коснулась пальцем краски. Она была ещё сырой, пачкалась. Я бы сказала, что тот, кто это сделал, умеет думать не лучше, чем он умеет писать. «Так что он вообще хотел сказать-то?» Внутри магазина что-то пошевелилось. Там был человек. Закатанная рукава рубашки, испачканная краской рука. Его лицо вдруг повернулось к разбитому окну. «Да», — сказала окаменевшая от ярости Кэрри. Он имел в виду жёлтое зло. И она увидела Джона Кэббота.